Я не знаю, что он сделал, этот грёбаный аристо, с виноватым выражением лица. Я действительно не знаю, как у него получилось, что... Я просто дала силы, меня ведь учили. Когда вдруг ожила разорванная связь, Одинцова, наверное, икнулась. Хрен с ним, главное, что связь — это не только канал ментальной связи, как бы криво ни звучало, это ещё и возможность поделиться силой. Я и дерилась, стравливая по капле, чтобы не привлечь внимания этого психа. Твою ж По спине ползли руки пота, а я только и могла что пальцами пошеверить. И не одна я. Медведь. Столько беспомощности во взгляде. Тихоня. Безумный оскал и готовность убить дайте только шанс. Но нет. Осторожный угребок Не даст.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 Споткнулся, он вдруг как-то нерепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. И с рёвом дёрнулся тихоня, заставив отпрянуть в сторону почти налететь на сапожника. И тот тоже дернулся, И стало легче дышать. Вдруг... А потом этот безумный Аристу, который явно вознамерился героически помереть, поберел и стал завариваться на бок. И средом, будто нам до того мало было.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 Сказала Софья, протянув руку сапожнику. «Конечно! Мать его! Это же логично! Он так трясся над своим сокровищем, что в жизни его бы не тронул. А вот укрыть ото всех — это да, только позже, когда выберется из шахт». «Значит, всё?» — сапожник поднял руку, прижимая к плечу. «Да как сказать?» Я посмотрела на потолок, по которому, к счастью, не ползли трещины. «Наверх мы вряд ли выйдем, хотя проверить можно!» Тихонь разогнулся, двигаясь очень медленно, и перевернул тело. «Хороший удар!» — сказал он. Из глаза торчала рукоять небольшого ножа. А ведь тоже повезло, что Дар зациклил подавитель на себя. Если бы тот работал автономно, эта смерть ничего не изменила бы. Так бы мы и сидели, пярясь друг на друга. Я не специально. Значит, повезло. Ниночка всхрипнула. Она мелко-мелко дрожала и казалась такой. Что произошло? Я попыталась нащупать пульс у Бикшиева. Пульс был, но и только. Выглядел он так. Вот добить было бы милосердней, а ведь сказано было.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 «И тебя!» Ниночка посмотрела на медведя, и я посмотрела на медведя. Как он глупо вряпался-то! Что было в том письме? «Волосы ее, прядка. И еще, чтобы приходил на старую выработку. Один. Что если вдруг потяну вас, то она умрет? «Я подумал, что справлюсь». «Но предупредил». «Кивок. Логично». Он ведь не хитрый на самом деле. Штурмовики — это сила, а где силы много, хитрость не нужна. И проподавитель он не знал. Был уверен, что справится. Пришел, Вижу, Лютик, весь какой-то изломанный. Решил, что его отправили. Кто? Молчание. Ясно, тоже на молчуна подумал.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 Поинтересовался медведь. Намертво. Он кивнул головой и задумался. Нехорошо так. А я сел рядом с Бекшеевым. Пульс. Сапожник подполз с другой стороны и руку перехватил. Вроде ровный. И лицо не перекосило. А это важно? Если инсульт, то обычно перекашивает. Или левую половину, или правую.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 «Даже если толковый, то что?» «Выйдет к шахтам, обнаружит завал, там обратится, но дело не быстрое, техника нужна, люди, маги!» «Пока до нас докопаются, мы банарина, сами и сдохнем от жажды!» Воду медведь нашел, две фляги, а нас тут дерьмо!» «Дерьмо!» Озвучил Тихоня, и мы переглянулись.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 Не факт, что у нас что-то дополучится. Да И если так, то вода нужна будет, чтобы продержаться. Хоть кто-то да дотянет. Да, И в глазах медведя вижу понимание. А еще чувство вины. Да уж, чувство вины. Такое вот, знакомое. О, Бегшейф потянулся. У меня есть идея. Но, возможно...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 «Из крови барина», — заметил сапожник, поёжившись. А вот на дне чаши из орбита набралось его крови. Идея и вправду. Из того, что успел увидеть, Бикшиев склонился. Точнее, попытался наклониться и едва не упал, но был вовремя подхвачен тихоней. «Надо направить силу. И тогда...» Кровь не испарялась.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 Взгляд его остановился на княжиче, и тот, икнув, попытался уползти. Это зря, от тихоней еще никто не уходил. Думаю, и того, что есть, хватит. Прилив сил искусственный, если переборщить, то просто сердце не выдержит. Сказал Бихшеев тихо, а потом добавил. И отдохнуть надо, восстановиться естественным образом, потому что...